Ибо давайте ли учителей он намеревался на первых порах выписать из Германии, Англии и Франции. Поразительно. Почти за столетие до Петра I Дмитрий излагал свою любимую мысль о распространении образования в России и предлагал для её выполнения те же средства, которые впоследствии использовал великий преобразователь. Замечает историк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 о котором говорил мне много раз с великим почтением свидетельствует Маржелет. Так предвещалось уже путешествие Петра Великого, комментирует Валишевский. Диарниц, пожалуй, хорошо принял бы этого претечу. Католических патронов, писанных папой Чтобы обращать в католичество Россию, он по пути в Москву в Путивле приспособил учить тамошних жителей грамоте и письму, а самому ему читать лекции по грамматике, литературе и философии. Дмитрий держался как настоящий ученик. Стоя с непокрытой головой, он серьезно повторял свой урок. Он неплохо знал священные писания, в разговоре цитировал как Дида и Геродота. Однако всё, что знал Дмитрий, не могло идти в сравнение с тем, что он хотел знать. Хёрлинг. Круг земной. Несмотря на свой интерес к религии, Дмитрий отдавал явное предпочтение другой области идей. он был фанатическим приверженцем научного знания пишет тот же автор даже в походное время на его столе раскладывались плоскошария он умел ими пользоваться склонявшись над картой он показывал капиланам путь в индию через московское царство он сравнивал его с морским путём огибающим мыс доброй надежды я отдавал предпочтение первому трудно угадать пособие бывшее в руках у уже Дмитрия в 1605 году замечает по этому поводу известный поэт и путешественник Сергей Марков в своей книге о земле проходцах и мореходах земной круг возможно это поскашария жозепе розатио де порденоне Ез родился в 1599 году в Вене и приложенные географии Птолемея. Самой близкой к 1605 году издании изображения земли меркаторровой проекции. Он с восхищением говорил об Александре Македонском, о ношедшем полмира, и сам мечтал о путешествиях в дальние страны. В разгар беды пришли лапландцы, около 20 человек, вспоминает поляк Рыжнетовский, о свадьбе Дмитрия и Марины. Эти лапландцы народ, земля которого лежит в сторону Индии, в сторону Ледовитого океана. Они ездят на оленях и платят дань московскому царю. они едят сырыми, как рыбу, так и мясо. У них нет никакой веры, только солнце, луне, дереву и медведю поклоняются. Диковины и приезжие поднесли жениху и невесте рысьи меха и выделанные шкуры белых писцов. Интерес молодого царя к далённым окраинам своего царства малым северным народностям, их культуре, верованиям и быту впоследствии после его гибели.